«Понятно. Когда твой бывший муж окончательно покинул армию? Хм, почему твоя сестра ладила с родителями лучше, чем ты? Что же, разумно. Как будто, вызнай я все, что-нибудь изменилось бы». И было это, конечно, цинизмом наихудшего сорта, трусливым цинизмом. Мне требовалась неживительная «Ночь любви», которая, вообще-то говоря, никому повредить не могла. Нет. Я желал, чтобы передо мной раскрывали душу и до донышка. Между тем, как самому мне раскрыть в ответ было нечего. Да и сколько-нибудь разумного интереса я решительно ни к чему не питал, довольствуясь надеждой смехотворной, что мы сможем остаться друзьями и мыслями о том, насколько рано удастся мне улизнуть поутру, чтобы заняться делами, или поехать домой. Присутствовала в этом и наихудшего сорта сентиментальность, жалость к очередной одинокой женщине. Ее я испытывал почти всякий раз, хоть ни за что и не признался бы в этом. Преобразование этой жалости в сострадание, сострадание во влечение и, наконец, влечение в секс. Ровно так и ведут себя худшее из спортивных журналистов, когда лезут к человеку, которому только что разбили в кровь лицо с вопросами наподобие «О чем вы думали, Марио, между мгновением, когда приобрели сходство со взбешенным помидором и тем, когда рефери досчитал до десяти?» «Ну, правда, я не понимал, что делаю до времени куда более позднего, до тех трех месяцев, что провел в Бркширдском колледже, совокупляясь с эльмой Джасим, которая ничего мне раскрывать не желала, и пытаясь разобраться в себе, для чего полагал необходимым влезть и как можно глубже в чужую душу. Далеко не новый подход к романтическим отношениям и совершенно бесплодный. Обычно он ведет к кошмарной дремотности, к наихудшего рода умозрениям и отчужденности. «Как мне удастся влезть в душу какой-нибудь Элейн, Барб, Сью или Шерон, которых я едва-едва знал, если такое не удалось мне даже с Экс в моей собственной жизни?» «Это и вправду хороший вопрос». Другое дело, что ответ на него известен. «Никак!» Берт Брискер, наверное, сказал бы, что я не был тогда в достаточной мере интеллектуально-последовательным, поскольку то, за чем я гонялся, представляло собой полнейшую иллюзию, да еще и кратковременную, ограниченную, и что я был бы куда счастливее, довольствуясь простым элементарным наслаждением, какое может дать женщина, любая понравившаяся мне женщина, и не задавая никаких вопросов, а затем возвращаясь домой и позволяя жизни радовать меня имеющимися в ее распоряжении способами, как позволял всегда. Впрочем, человеку редко случается восхищаться знакомым и привычным особенно когда от него отворачивается удача. А от меня она отвернулась. Вернувшись после трех месяцев преподавания домой, это случилось под конец тех двух лет, я просто-напросто махнул на женщин рукой. Но Экс провела все то время дома, общаясь с Полом и Кларей, и не общаясь со мной. Она начала читать такие журналы, как «Новая республика», «Национальная ревю» и «Китай сегодня», которых прежде и в руки не брала, отдалилась от меня. Я же тотчас впал в своего рода дремотную моногамию, что имело лишь один результат. Экс начала чувствовать себя дурой. Она потом сама мне это сказала, которая мирилась с моим поведением, пока не утратила уверенность в себе». Я день за днем торчал дома, что, впрочем, никому не приносило добра. Читал каталоги, милосердно лгал, дабы избежать полного разоблачения, улыбался моим детям, чувствовал себя никчемным, еженедельно навещал миссис Миллер, иронически размышлял о числе различных ответов, которые я могу дать почти на любой заданный мне вопрос, смотрел по телевизору, спортивные передачи, и Джонни носил брюки с накладными карманами и клетчатые рубашки, которые заказывал по почте, раз в неделю ездил в Нью-Йорк, был умеренно приличным, но старательным спортивным журналистом, а тем временем лицо Экс приобретало все менее понятное мне выражение. Голос же мой становился все более тихим, таким, что и сам я его почти не различал. «Экс решила, во всяком случае так она говорит о том времени, что я стал ненадежным. Да оно и неудивительно, поскольку таким я, вероятно, и был. И если иметь в виду стремление X достичь счастья, наделив жизнь всей определенностью, какая только возможно, но я в ту пору скорее летать научился бы, чем помог ей в этом». А поскольку я на это был не способен, Экс начала подозревать самое худшее, за что я ее тоже не виню, хоть и не вижу в этом ничего хорошего. Несмотря ни, ни на что, я ощущал себя тогда человеком надежным. Говорю это всерьез. Экс нужно было просто поверить, что я люблю ее. А так оно и было. Супружеская жизнь требует общей тайны, даже если все факты уже известны. «Уверен, я довольно быстро пришел бы в себя и уж наверняка захотел бы оставить все как есть и надеяться на лучшее, лишившись всех надежд. Ты всегда можешь найти новое». Да только дом наш ограбили, разбросав по нему гнусные полироидные фотографии, и всплыли письма от женщины из Канзаса, и Экс вдруг решила, по-видимому, что мы зашли слишком далеко». Дальше, чем сознавали сами, что жизнь полетела под откос, разлучив нас, не жестоко или трагически, но невозвратно, как мог бы выразиться настоящий писатель. Пока вы живете, с вами случается многое. Хватило бы только терпения. Могут умереть ваши родители. Мои, впрочем, умерли многие годы назад. Может измениться и даже распасться ваш брак. Может погибнуть ребенок. Дело, которому вы служили, может показаться ненужным. Вы можете лишиться всех надежд. Любое из этих событий способно повергнуть вас в хаос. И, соответственно, трудно сказать, что составляет причину чего. Ибо в одном существенном смысле всё, есть причина всего остального и поскольку это чистая правда как я могу сказать люблю вики арсену как могу снова довериться моим инстинктам